Глава 10 Непобедимый факультет боевых искусств. Техника поглощения Отцы Великой Пустоты имела некоторые сходства с техникой укрепления Отцы. Различия крылись в фундаментальных принципах их работы. Техника укрепления Отцы направляла духовную энергию мира внутрь человека, но из-за невидимых пор на теле её невозможно было удержать внутри. Поэтому требовалось использовать себя как медиум для перенаправления духовной энергии в пустой камень в руке. Таким образом создавался духовный камень. В ходе этой процедуры тело едва заметно укреплялось. Техника поглощения отцы великой пустоты формировала в теле нечто похожее на чёрную дыру, она создавала силу притяжения, которая могла поглотить всё на свете, особенно духовную энергию мира. Поры в теле просто не успевали рассеивать духовную энергию, настолько высокой была скорость её поглощения. В результате в теле постоянно аккумулировалась духовная энергия, При этом из-за такой большой её плотности человеку не требовалось держать в руке пустой камень. Поэтому чистота финального продукта заметно превосходила духовные камни, получаемые привычным способом. Всё-таки самой большой сложностью при переплавке дхармического оружия всегда оставалось удаление примеси из пустого камня. Концепции подобной техники культивации по созданию духовного камня из ничего неоднократно предлагала Федерация, но до сих пор никому так и не удалось воплотить их в жизнь». Пока над этой идеей бились и мы Федерации, техника поглощения отцы Великой Пустоты Ван Бауэлэ блестяще решала все проблемы, которые раньше казались неразрешимыми. Похоже, сила притяжения возрастает в ходе культивации техники поглощения отцы Великой Пустоты, становясь все сильнее и сильнее. Ван Бауэлэ покинул мир иллюзий, он сел в позу лотоса, скрестив ноги, в его глазах плясали искорки, словно должность главного префекта уже лежала перед ним на блюде. Забыв обо всем остальном, Он закрыл глаза и начал культивацию техники поглощения отцы Великой Пустоты. За годы он возвёл фундамент техникой укрепления отцы, поэтому знал, как направлять духовную энергию. Ван Буэлэ успокоил разум и сразу же почувствовал вокруг себя практически безграничную духовную энергию. Техника поглощения отцы Великой Пустоты выглядела довольно простой. На деле её оказалось трудно культивировать. Поначалу дела у Ван Буэлэ шли не очень гладко. Несколько раз он вбирал духовную энергию, но не мог превысить скорость её рассеивания. К счастью, одной из его положительных черт была целеустремлённость. Если у него появлялась цель, то он становился одержим ей. Этот момент хорошо иллюстрировало то, как во время теста в мире иллюзий ради очков он был готов стерпеть любую боль. Из описания техники поглощения ЦИ следовало, сперва внутри должно образоваться поглощающая семечко, а потом она должна стать частью тела. Только так можно превзойти скорость рассеивания. Сейчас одержимость новой целью захватила все его мысли, за следующие две недели он не посетил ни одного занятия. После коротких перерывов на еду он вновь возвращался к постижению техники и её культивации. Тем временем в другой части острова, на горе Ректора, которая находилась в центре пиков факультетов острова Нижней Академии, стоял домик, крытый тростником. В породу неподалёку спокойно рыбачил старый доктор, Легкий бриз колыхал листву растущей неподалёку плакучей ивы. В пруду отражалось небо и солнечные блики. Здесь царил покой и умиротворение. Рядом со старым доктором стоял проектор. По испарине на лбу и напряжённой позе легко угадывалось его состояние. После длинной паузы он глубоко вздохнул и низко поклонился ректору. Реактор виноват!» Старый доктор, казалось, его не услышал. Он продолжал спокойно рыбачить... Немного помевшись, проректор всё же решился утереть под лба а потом почтительно шёпотом произнёс. «Я виноват в том, что не учёл возможного позитивного влияния случая ван БОЛНа студентов и создание у них желания крепче связать себя с ДАО Академией. Вместо этого я подговорил учителя с факультета алхимии раскрыть факт жульничества». После этого признания выражение лица старого доктора никак не изменилось, проректор вспотел ещё сильнее и вновь зашептал. «Признаю, я положил глаз на место особого студента факультета дхармического оружия. Движимый собственными интересами, я попытался исключить Ван Буэлэ из ДАО Академии. Я даже настроил против него других учителей». Проректор нервно утер под лба, чувствуя себя не в своей тарелке. Ранее он ошибочно верил, что ректор был недоволен Ван Буэлэ, поэтому решил воспользоваться случаем и наказать его, при этом обернув ситуацию в свою пользу. По его мнению, из той ситуации Ван Боалэ было не выкрутиться, на деле всё получилось с точностью да наоборот. Одним из факторов была речь Ван Боалэ, но решающим стал сам ректор, именно он решил исход дела. Наконец старый доктор повернул голову и безразлично взглянул на проректора. раз ты сознался в своих грехах, то можешь идти». Проректор с облегчением выдохнул, он служил под началом ректора уже много лет, поэтому знал, этим ректор давал понять, что инцидент исчерпан. Напоследок, почтительно поклонившись, он пошёл прочь. У него в голове возник образ Ван Буэлэ, глаза мужчины блеснули, но он понимал, пока нельзя было действовать. К тому же незначительный студент, даже если у него окажется ещё пара трюков в рукаве, не представлял для него никакой угрозы. Вот только он не знал, что после его ухода рядом с доктором возник старик, судя по согнутой в поклоне спине, он был кем-то вроде слуги. «Весьма мудрый господин ректор». «Вы сумели без особого шума поставить Гао Циуани на место?» «Полагаю, после этого случая наш господин проректор на время угомонится». «В его признании было много всего, однако он упустил самое главное. Его влияние распространилось слишком далеко. Вдобавок я провёл собственное расследование. Главный префект кафедры духовных заготовок факультета хромического оружия втайне манипулировал общественным мнением». «Пикантный факт. Наш проректор близко знаком с этим ребёнком». Место особого студента тоже присмотрел этот же главный префект. Похоже, инициатор всей этой цепочки событий никто иной, как его отец. Со смешком закончил доклад старик. Отец главного префекта кафедры духовных заготовок. Один из 17 сенаторов федерации. Человек с такой властью не станет опускаться до таких грубых схем. На сегодня хватит. Старый доктор с легким презрением улыбнулся. Я бы даже похвалил Гао Ционе... «Если б он спутался с сенатором, но ну с этим Йонсом это заставляет усомниться в наличии у него мозгов». «Ректор, человек столь двуличный. Не стоит ли нам...» Старик замялся, не зная, как продолжить. «Ещё не время», — глубокомысленно сказал старый доктор. «У него ушло много лет на создание человека, который стал главной мишенью для всеобщей ненависти. Такими людьми не разбрасывались зазря. Впрочем, мало кто мог это понять». «Всегда найдётся тот, кто не устоит перед соблазном тронуть Гаусионе. Неважно, кто это будет, ему придётся сначала иметь дело со мной». С усмешкой подумал старый доктор. Шло время. Ван Боло занимался культивацией три месяца. За это время его редкие появления на публике постепенно ослабили интерес студентов факультета хромического оружия к его персоне. Вдобавок с растущими требованиями обучающего курса, люди постепенно начали забывать о нём. Таким нехитрым образом Ван Бола добился желаемого держаться тише воды ниже травы, как он хотел начале. Как говорится, всё сбывается, если уметь ждать. За три месяца тело Ван Беоле научилось трудом создавать чёрную дыру поглощающего семечка. Почувствовав освобождённую из тела силу притяжения, радостный Ван Беоле утёр под лба. Он стал ближе к цели, поэтому вновь взялся за культивацию. После получения поглощающего семечка, духовная энергия вокруг пришла в движение и, подобно речной воде, медленно стала менять направление в сторону Ван Боулэ. Причём это касалось не только духовной энергии в пещере Бессмертного. Похожим образом повела себя и энергия снаружи. В конце концов, была растревожена практически вся духовная энергия в округе. Сформировался невидимый водоворот, его центром стала чёрная дыра поглощающего семечка в теле Ван Боулэ. Объёмы втягиваемой им духовной энергии росли, пока наконец скорость её поглощения не превзошла скорость рассеивания. Начала сгущаться и аккумулироваться духовная энергия. С ней внутри себя Ван Беоле почувствовал себя как в раю, как будто всё тело одновременно массажировали множество крохотных рук. К счастью, он не забыл, что надо делать. Он поднял правую руку и с помощью техники поглощения Отцы Великой Пустоты попытался создать духовный камень. На этом этапе он столкнулся со второй сложностью этой техники, плотная духовная энергия сгущалась, однако всё могло пойти на смарку, если он не будет осторожным. В случае неудачи рассеется большой объём духовной энергии и вновь будет быстро поглощён телом Ван Боулэ, после чего аккумуляция начнётся заново. «Да как такое может быть?» Это очередной неудачи Ван Боулэ чуть не свихнулся. Такая близость к успеху лишь укрепила его решимость. Он купил еды на много дней вперёд, большинство из которой были закуски и снеки. После этого заперся в пещере бессмертного, словно монах, уединившийся для медитации. День за днём он занимался культивацией, перестав вообще выходить на улицу. Постепенно он сам не заметил, как его округлое тело стало увеличиваться в размерах. В растущем жире появились особенные прослойки. Они поблескивали жемчужным светом. Этот жир ещё не достиг прозрачного состояния, но приобрел чарующий блеск. Его тело явно было необычным. Благодаря постоянной аккумуляции духовной энергии образовался духовный жир. По сути, жир представлял из себя энергию, запасенную телом, и сейчас концентрация духовной энергии в теле Ван Боулы значительно превышала её количество в обычном человеке. Он постоянно поглощал духовную энергию, но не мог переплавить духовные камни, отсюда и весь новый жир». К счастью, халаты особых студентов были сшиты из особого хорошо тянущегося материала, поэтому он всё ещё не порывал свой халат. Кожа Ван Боуле приобрела маслянистый блеск, глаза на фоне растущих щёк становились всё меньше. На второй неделе Ван Боуле заметил набранный вес, но предпочёл проигнорировать проблему и вернулся к переплавке духовных камней. Ещё через две недели Ван Боуле с восторгом разглядывал лежащий на ладони духовный камень по форме похожей на каштан или огранённый алмаз. После проверки его качества он захохотал. успех Ха -ха! Мне наконец удалось! Его чистота не каких-то там 50%, а целых 75%!» Восторженно вскричал Ван Боуле. За годы жизни в городе Феникс у него получались только духовные камни, чья чистота была чуть выше 50%. И сегодня ему удалось сотворить камень на 25% чище. насколько он помнил Нижний порог для поступления в лучшую федерацию Дао Академию Белого Оленя был 70% выше. Ван Боулэ довольно отметил, что достиг неплохих результатов, он хотел пойти отпраздновать успех, но поднявшись едва сумел устоять на ногах. У него закружилась голова. 6 месяцев назад его размеры были вдвое меньше. Красный даосский халат особых студентов растянулся, обнажив тело полное духовного жира. От увиденного у него округлились глаза – и пересохла в горле. «Это... это...» задыхаясь, залепетал Ван Боуэлэ. Придя в себя после марафона по переплавке духовных камней, он осознал, до какого состояния довёл себя. «Небеса! Я всего на минутку ослабил бдительность! Почему меня так разнесло?» Ван Боуэлэ задрожал. Перед его мысленным взором стояла сцена из детства, когда ему показали генеалогическое древо. В панике он выставил свои толстые пальцы и принялся считать. Все способы, которыми он пытался считать свои шансы на жизнь на основании примерной даты смерти его толстых прадцов, приводили к одному результату – его дни были сочтены. Лишь силой воли ему удалось удержать себя от слёз. «Я ещё не стал ни главным префектом, ни президентом Федерации! Мне ещё рано воссоединяться с толстыми прадцами!» Мозг перепуганного Ван Буэлэли хардочно искал способ, как сбросить вес. Ни одна из ранее предпринятых попыток похудеть не принесла плодов. От безысходности ему хотелось на стенку лезть. «Упражняться!» – мелькнула у него мысль. «Надо поупражняться! Бег! Этот жир появился совсем недавно! Возможно, у меня ещё есть шанс!» Ван Боулэ заскрипел зубами. В смысле о беге он бросился к выходу из пещеры Бессмертного. Несмотря на то, что он сильно потолстел, ситуация была не небезнадёжной. Ему удалось протиснуться в дверь. На улице Ван Боулэ с ужасом уставился на огромную тень на земле, А потом с протяжным рёвом, что есть мочь, и побежал по горе дхармического оружия. Немного побегов, Ван Боула заметил одну странность. Он совершенно не уставал. Богатая духовная энергия в теле компенсировала все затраты энергии. Это позволило ему бежать без остановки. Со временем город дхармического оружия показалась ему слишком маленькой. К тому же он знал, здесь слишком много людей, поэтому быстро покинул гору и начал бегать по острову Нижней Академии. В тот день многие студенты факультета хромического оружия видели, как мимо них проносился красный шар. Некоторые поражённо оборачивались, другие от испуга подпрыгивали на месте, но никто не узнал его, шар промчался слишком быстро, да и лицо было не разглядеть. Духовный интернет заполнили слухи о странном шаре. «Я сегодня видел какой-то шар!» «Я тоже!» – выглядел странно знакомым. «Его цвет очень похож на цвет халата особых студентов!» Пока факультет хромического оружия ломал голову над загадкой, группа студентов факультета боевых искусств вышла на пробежку вдоль берега острова Нижней Академии. Среди них были особые студенты Джои Фань и Чэнь Зе Хэн. Впереди бежал преподаватель факультета боевых искусств, мужчина средних лет с крайне серьёзным лицом. По сравнению со студентами других факультетов, учащиеся факультеты боевых искусств больше напоминали солдат из-за сильного уклона обучающего курса в древние боевые искусства. В настоящем бою им не было равных, поэтому каждый студент факультета был обязан находиться в прекрасной физической форме. Одним из основных занятий была тренировка, в которую входил бег вокруг острова. Перед преподавателями стояла задача быстро улучшить физическое состояние студентов, чтобы те вошли на ступень ци и крови. Прошло полгода с начала занятий, тем не менее факультет боевых искусств всё ещё заставлял студентов бегать вокруг острова. «Быстрее! Вы что, поесть забыли?» кричал преподаватель. Несмотря на суровый окрик, он не без удовольствия отметил ту энергичность, с которой бегали студенты, особенно Чэнь Цзэхан и джой и Фань. Хотя они уже могли обижать весь остров, эти двое всё равно присоединились к особым пробежкам. Такие прилежные студенты ему очень нравились. «Запомните! Наш факультет презирает переплавку артефактов и пилюль! Нам достаточно лишь нашего тела! Мы хотим довести его до предела совершенства! Хармическое сокровище! Ядовитые пилюли!» «Всё это мусор! Мы, факультет боевых искусств, размажем их всех своим кулаком!» На слова преподавателя студенты отреагировали одобрительным гулом. «Нет ничего сильнее наших кулаков и ног! Нет никого, кто бы мог бежать быстрее! Физически мы неуязвимы!» Бурный рёв студентов и их преподавателя создавал впечатление, будто они вправду могли размазать слабаков-алхимиков и переплавщиков артефактов Преподаватель был рад видеть такую запалу в своих подопечных. Только он хотел ещё что-то прокричать, как вдруг мимо пронёсся красный шар из плоти.